Глава 2. Преследователи. Женщина, стоявшая у окна теля Гановерр, отодвинула серую занавеску и посмотрела на улицу внизу. Возможно ли, пробормотала она, обращаясь к теням, собравшимся в углу комнаты. Ответа на её вопросы не последовало. Да в нём и не было нужды. Невероятно, но след совершенно точно вёл сюда. В этот до предела измученный город, раскинувшийся вдоль реки. По реке некогда ходили корабли с рабами и хлопком, а теперь она с трудом вликла свои воды к морю, сюда, в Ливерпуль. В таком месте произнесла женщина. Внизу на улице поднялся небольшой полевой вихрь, взметнувший в воздух какой-то старый мусор. А почему это тебя так удивляет? спросил мужчина. Он полулежал, полусидел на кровати, откинувшись на подушке всем своим внушительным телом и заложив руки за массивную голову. У него было широкое лицо, черты которого оказались чересчур выразительными, как у актёров, играющих на публику и поднаторевших в дешёвых эффектах. Из тысячи видов улыбок он отыскал ту, что наиболее подходила к его расслабленному состоянию, и проговорил: "Они заставили нас хорошенько попотеть. но мы почти у цели. Разве ты не чувствуешь? Я чувствую. Женщина поглядела на него. Он снял пиджак, самый дорогой ее подарок, и перебросил через спинку стула. Рубашка под мышками промокла от пота, а лицо мужчины при дневном свете казалось навощенным. Несмотря на то, что она в нем чувствовала, достаточно, чтобы почувствовать страх, он был лишь человек, и сегодня в такую жару из дороги выглядел на все свои пятьдесят два. Пока они были вместе, преследуя фугу, она отдавала ему свою силу, а он делился с ней знаниями и опытом жизни в этом мире. В королевстве чокнутых, как семейство называли убогий мир людей, которые она вынуждена терпеть ради осуществления мести. Но совсем скоро погоня закончится. Шэдуэлл, человек на кровати, получит в награду то, что они вот-вот настигнут, А женщина будет отомщена, когда эту добычу опорочат и продадут в рабство. После чего она с радостью оставит королевство, чтобы оно и дальше влачило своё убогое существование. Она опять сосредоточилась на улице внизу. Shadowell прав. Их заставили хорошенько попотеть. Однако скоро всё завершится. Со своего места Shadowell отчётливо видел вырисовывающийся на фоне окна силуэт Иммокалаты. Не в первый раз он задумался над проблемой, как бы ему продать эту женщину. Разумеется, задача чисто теоретическая, но она требовала напряжения всех его способностей. Он был торговцем. Продавать это было его ремесло с самого раннего возраста, больше, чем ремесло, его талант. Он гордился тем, что на свете нет ничего такого живого или мёртвого, для чего он не сумел бы найти покупателя. В своё время он продавал сахар с рассрец, торговал по мелочи оружием, куклами, собаками, страховками от несчастного случая, индульгенциями и осветительными приборами. Он занимался контрабандой Лурдской воды и гашиша, для конспирации прикрываясь китайскими ширмами и патентованными лекарствами. Среди этого парада товаров, конечно же, случались подделки и фальсификации, но не было ничего, ничего такого, что он рано или поздно не сумел бы всучить покупателям либо уговорами, либо угрозами. Однако она, Иммакалата, не совсем женщина, с которой в последние годы он делил всю свою жизнь на его. Она, насколько он понимал, была не подвластна его дару торговца. Во-первых, она была парадоксально А покупатели редко имеют вкус к подобным вещам. Они хотят то, что лишено какой-либо двусмысленности, простое и безопасное. А им Макалата не была безопасной. О нет, совсем наоборот. С её жуткими приступами ярости и ещё более жуткими приступами восторга. И простой она не была. Её сияющее красотой лицо, её глаза, видевшие ход столетий и воспаляющие кровь, Её смуглая оливковая еврейская кожа, за всем этим таились чувства, способные, если дать им волю, взорвать воздух. Она слишком своеобразна, чтобы её продать, заключил Шэдуэл уже не в первый раз, и мысленно приказал себе оставить мысли об этом. Тут ему никогда не преуспеть. Так зачем же дарам ломать голову? И Макалата отвернулась от окна. Ты уже отдохнул? спросила она. Ты сама хотела спрятаться от солнца, напомнил Шэдуэл. Я готов идти, когда скажешь, хотя я понятия не имею, с чего нам начинать. Это не так уж сложно, отозвалась им Макалата. Помнишь, что напророчила моя сестра? События достигли переломного момента. Когда она произнесла эти слова, тени в углу комнаты снова зашевелились. и промелькнули эфирные юбки двух мертвых сестер Имма Калаты. Шэдуэлл в их присутствии всегда чувствовал себя неуверенно, а они, со своей стороны, презирали его. Однако старая корга, ведьма, несомненно, обладала даром предвидения. То, что она видела в последах своей сестры Магдалены, обычно сбывалось. «Фуга не может скрываться и дальше», — сказала Имма Калата. А как только она начнёт двигаться, возникнут вибрации. Это неизбежно, ведь столько жизни стеснуто в небольшом пространстве. А ты чувствуешь какую-нибудь из этих вибраций? спросил Shadowl, поднимаясь с кровати на ноги. И Макалата покачала головой. Нет, пока ещё нет. Но мы должны быть готовы. Shadowl надел свой пиджак. Подкладка заискрилась, рассыпая по комнате лучи соблазна. В мгновенной яркой вспышке он успел заметить Магдалену и Карго. Старуха прикрыла глаза рукой от цвета пиджака, опасаясь заключённой в нём силы. Магдалена не обратила внимания на искры. Её веки давным-давно приросли к глазницам, она была слепа от рождения. Когда движение начнётся, потребуется пара часов, чтобы точно определить место, сказала им макалата. "Час?" переспросил Шэдуэлл, и погоня, приведшая их сюда, сегодня оказалась длинной, как целая жизнь. "Час я могу подождать".